Сирень, Москва, Варшава. Расулу Гамзатову. Сирень прощается. Сирень, как лыжница, сирень, как пудель мне в щёки лижится. Сирень зарёвана, сирень заревна. Сирень пылает от цителеном. Расул Гамзатов хмур, как бызон. Расул Гамзатов сказал: "Свезём". Расул упарился. Расул не спит. В купе у купальщицы сирень дрожит. О, как ей боязно под гнезом колёса поезда не черназём. Наверно, в мае цвесть красивей. Двойник мой, магия сирень, сирень, сиренька гений, из всех одна на третьей скорости цветёт она. Есть 100 косулей, одна газель. Есть 100 свистулек, одна свирель несовременно цвести в саду. Есть 100 сиреней, люблю одну ночные грозди гудят מחрово как микрофоны из мельхиора у дьявола дерево у всех мигрень как 100 сто салютов стоит сирень таможник вздрогнул живьём в кустах таможник ахнув забыл устав а Чувство — чудо, седьмое чувство. Вокруг планеты с зеленой люстрой, Промеж созвездий и деревень Свистит трассирующая сирень. Смешны ей почва, трава, права. По скриптум читаю почту, сирень мертва. Пост по скриптам чёрта с два